Глава 14. Тарлан. Впервые в своей долгой жизни я так испугался, что потемнело в глазах и аж затряслись руки. И это было никогда над родным замком взорвалась бомба, о существовании которых мы понятия не имели, даже не подозревали. Не тогда, когда погибли лучшие наши наездники на хамелеонах вместе с их отважными ящерами, все понимали, что сейчас будет и сознательно сделали свой непростой выбор. Не только сарканы, но и драконы. И те, и другие отдали жизни ради спасения многих других. Однако я испугался домушек в глазах в тот момент, когда Аяна сверзилась с Хана. Не помню, как на какой интуиции, на каком порыве крутанулся вокруг своей оси и ловко поймал свою непокорную женушку. После взрыва она будто бы окаменела. Сидела на кахгане и не шевелилась. Закрыла лицо руками и лишь тихо всхлипывала. Я осторожно поглаживал ее по плечам, обнимал за талию, насколько возможно. Не мог надышаться запахом ее волос. И так было приятно, когда выбившиеся прядище катали мне нос и щеки. Я понимал, что это краденное, придуманное мной самим счастье и удовольствие. Но остановиться не мог. Что-то внутри пела. Она рядом. И пульс гонгом громыхал в ушах. А еще эта глупая, нелепая, она моя. Колотилась где-то в районе глотки. Я упивался этими считанными мгновениями, когда жена не ругала, не язвила, не противоречила, а просто тихо сидела рядом. Сашка смотрел зверем, но пока что помалкивал. А Яна же, по-моему, вообще ничего не почувствовала. Настолько ее проняло ужасное зрелище. Я думал, жена будет нервничать, плакать и придет в себя еще очень не скоро. Но уже спустя несколько минут она ласкала Изерхана и ждала появления Лома. Я отправил депешу отцу, с Аркана, что вели бомбы до этого места, сделали так же. Император не вызывал меня пока на военное совещание, Явно думал и размышлял, советовался по окну мира с губернаторами разных приграничных провинций, с полководцами, с министрами и учеными. Мы же с Александром и несколькими сарканами наблюдали за работой Лома, Аяны и нескольких десятков помощников ученого. Они бродили по округе и собирали всяческие остатки. Причем не куда-либо, а в специальные контейнеры, естественно, закаленные в огне драконов. Действовали в перчатках, которые лом всем раздал. Всем, кроме нас. «Может, и мы будем полезны?» — уточнил я у озадаченного и задумчивого ученого. «Может. Если будете, мы позовем». В общем, мы с Сашкой пока оставались не у дел. Однако не теряли надежды, что наши услуги все же понадобятся. И, если честно, каждый хотел оставаться поближе к Аяне. Попаданка и лом что-то записывали в окна мира, обсуждали, указывали в небо, назад и вперед. Я даже немного завидовал ученому. Понимал, лом не соперник мне и относится к Аяне как к одному из своих талантливых учеников. И все-таки я ревновал к их единодушию, пониманию практически на уровне взглядов. К тому, как общались лом и Аяна, спокойно, запросто и практически дружески. Я мало понимал из их диалога. Лишь то, что они старались найти как можно больше остатков бомб и гибридных драконов для исследований в лаборатории Академии. И еще вроде бы пытались вычислить подробности взрыва и устройства бомб, учитывая расположение этих самых остатков. А я наоживленно чертила формулы на виртуальном экране окна в мир. Лом смотрел что-то правил и добавлял. А иногда кивал, соглашался с предложенным, тыкал пальцем в небо и в горизонт. Со временем в хаотичном движении этой парочки вдруг начала появляться отчетливая последовательность. Затем Лом достал из кармана портативный источник энергии дракона с направленной и концентрированной струей и принялся очертить на земле какие-то линии. Я двинулся поближе к парочке заучек. Линии соединялись, прерывались, И выглядели все более интересно, как будто расходящиеся лепестки цветка с эпицентром в одном конкретном месте. Туда лом с Аяной решительно и направились. Она вдруг нагнулась, раздвинула густую траву и достала небольшой светящийся шарик. Он был размером с грецкий орех и испускал мерцающие голубоватые лучи. Аяна вдруг округлила глаза, вскрикнула и выбросила находку. Я поспешил к жене, думая, что ей плохо. Однако Лом первым похлопал Аяну по плечу. — Это радиоактивный элемент, вы правильно угадали. Но шарик окружает энергия дракона и частицы, которые его экранируют. Так что вы можете общаться с ним, не боясь облучения. К тому же с арканом оно не вредит. <связь> — А как вы поняли, что шарик окружает энергия драконов? И откуда она взялась? — Явно же закинули эти штуки нарочно для облучения несарканов. Я думаю, вы правы. Но взорвались-то не только гибридные существа. — Последняя защитная реакция? — удивилась Аяна. — О чем вы? — заинтересовался я. — Когда драконы погибают, они выбрасывают всю энергию, которая окутывает потенциально опасные объекты, дабы остальная стая не повредилась, — пояснил Лом. «Я не знал», — искренне удивился я. «Я тоже выяснил совершенно недавно», — довольно буднично ответил ученый. «Что это за вещество?» Я взял шарик. Внутри было нечто вроде мерцающей жидкости. «Это радий», — вскрикнула Аяна. «Этот элемент облучает вредными частицами, способными убивать и вызывать опасные болезни», — пояснил Лом. «Откуда вы знаете, как выглядит радий?» Изумленно посмотрел он на попаданку. Видела в документальном фильме про ученых, которые первыми его получили. Ясно. Давайте разыщем все шарики и соберем. Но их же хаотично разбросало по местности. Как возможно собрать абсолютно все? Потрясенно уточнила Аяна. Легко, усмехнул Солом. Сами догадаетесь. Энергия дракона, защита стаи... Она собрала все опасные вещества взрыва в определенном месте и довольно-таки близко, не позволяя им разлететься по округе? В точку. А вы уверены, что Радий не высвободился? Думаю, для этого его и засунули в бомбы. Уверен. Энергия драконов запаковала его в шариках так, что теперь еще большая проблема извлечь. Спасибо погибшим ящерам. Они просто герои. «Да уж», — испуганно произнесла Аяна. После этого они с ломом начали объяснять помощникам ученого, что следует искать, и принялись подсвечивать всю траву, землю и постройки каким-то чудаковатым устройством, излучавшим густые серебристые лучи, видимо, очередным изобретением лома. Под светом удивительного прибора ученого в траве замерцали десятки, а то и сотни голубоватых отсветов. «Вот теперь вы можете быть полезны», — обратился к нам с Сашей Петр Павлович. «Собирайте все шарики до единого. И сдавайте мне вот в этот контейнер». Сборы улик длились до самого вечера. И еще ночью. А я на несколько раз бегала к сыну, категорически отказалась от моей помощи и приняла только еду, которую я притащил для нее и ученого. Александр не успел. Побежал к поварам, но я, как и в детстве, его обогнал. Однако же Аяна демонстративно взяла и у него немного салата. Все перекусили и продолжили свое дело. Когда время перевалило за два часа ночи, Аяна устало присела прямо в траву. Благо костюм всадницы позволял. Кожаные брюки и плотная блузка. Я не сдержался. Подошел. Хотя рядом оказался Александр и еще лом суетился неподалеку. «Может тебе принести воды, поесть?» Или еще что? Тебе принести пить или есть? Мы с братом спросили почти одновременно, чего вышла полная абракадабра. Аяна устало вскинула на нас взгляд. Принесите мне, пожалуйста, ваше высочество, магический амулет, чтобы вы перестали меня дергать. Я передохну и продолжу работу. Если все так, как мы думаем, сломом, то враги России придумали новое оружие. Сейчас оно никому не опасно. Повезло, что сарканы успели догнать гибридов. Повезло, что капсулы с радием обезврежены. Однако в следующий раз нам может не так повезти. Если подобные штуки используют в другом месте, где не погибнут драконы и не выплеснется их удивительная энергия с частицами. Если сарканы окажутся далеко, боже! Звучит просто чудовищно. Я только что сказала, как хорошо, что эти воины... Отдали жизни ради нас. В каждой провинции есть низшие сарканы в охране. На самом деле нас больше, чем тебе кажется. Попытался я ее успокоить. Погибнуть, защищая Отечество и всех, кто тут живет. Истинный долг каждого воина. Нас к этому с детства готовили. Это нормально, естественно. Тебе не следует так нервничать. Нет, Тарлан, это совсем ненормально. Это просто кошмар. Нас меньше, чем народа в России. Здесь мой сын, и я должна защитить его. Да и вот так, оберегать других ценой смерти лучших, тоже знаете, как по мне, тот еще вариант. Это не победа, не выигрыш, это большая потеря. А Яна, тихо позвал я, пытаясь объяснить глобальный исход событий, который вполне себе положительный если мыслить стратегически. Я не хочу мыслить стратегически. Каждый из этих сарканов — чей-то сын, и, возможно, отец. Выдохнула она, и губы попаданки чуть дрогнули, словно она сдерживала слезы. Уже давно. Изо всех сил. Я замолчал, желая прикусить свой язык. Теперь мне были понятны ее устремления и то, как сама отвержена Аяна занималась изучением происшествия изнуряя себя и даже ночью не отправившись отдыхать, как обычно. Она была по-настоящему чуткой, как мать и как человек. Другая бы перекрестилась, что сама осталась жива и ребенок не пострадал. «Все будет хорошо», — натянуто улыбнулся Александр. «Все будет хорошо», — поклялся я по поданке. И это был зарок обещания на крови что ни с ней, ни с ее ребенком ничего не случится, даже если это будет стоить мне жизни. Она посмотрела на меня и на брата. «Ребята! О-ой! Ваше Высочество! Дайте мне перевести дух. Я собираюсь продолжить сбор остатков бомбы и прочего и отправлюсь с ломом в его исследовательский центр. Нельзя терять время. Мы опаздываем». Мы должны создать противовес этому оружию, защиту, а затем и нечто похожее. Если уж враги собираются атаковать, да и отомстить за наших святое дело, гибель этих сарканов не останется без ответа. Я залюбовался на нее в эту минуту. Голова гордо вскинута, янтарные глаза сверкают, спина выпрямлена и тонкая талия контрастирует с круглыми ягодицами и высокой грудью. Я был глуп, полагая, что даже лучшие женщины хороши лишь на балах и дома, когда ублажают мужчин и ведут хозяйство как следует. Но как? Как мне завоевать эту женщину? Вряд ли она купится на комплименты, подарки, улыбки. И пропасть между нами заполнена Александром. Таким милым, таким чудесным и заботливым. Ему она доверяла, меня сторонилась. На него первого обращала внимание. Даже когда мы вдвоем пришли поддержать первый полет Аяны на Эзерхане, она меня вообще не заметила. Только когда я заговорил. Словно подтверждая мои слова, Аяна вздохнула и посмотрела на брата. «Саш! Александр! Ваше Высочество!» «Саша, отлично!» — радостно улыбнулся этот нахал. А у меня вновь зачесались кулаки и умильно котовая мордочка брата показалась отличным местом для их применения. — А можешь сходить к Матвею и сказать, что я люблю его? Очень — Очень-очень. — Занята и не могу пожелать ему спокойной ночи. Вообще мы сегодня практически не виделись. Все сделаю. Я тяжко вздохнул. Хотелось спорить с Сашей до посинения, вызваться самому рассказать все сыну Аяны, почитать ему на ночь интересную сказку но что-то подсказывала. Сейчас она не воспримет подобное предложение. — Я тут все сделаю. Вступай уже к Матвею, Саша. Обратился я к брату, вместо того, чтобы начать с ним очередной бурный спор. Тот удивленно приподнял брови. Однако все же не стал дразнить гусей, видел, что я буквально на грани, встал и отправился во свояси. Я поднялся и протянул руку Аяне. Думаю, она бы отказалась, случись это днем. Но сейчас она жутко устала и вымоталась. Поэтому теплая ладошка оказалась в моей. Я осторожно помог жене встать. Это было так? Помогать ей поддерживать? Вот о чем твердил мне отец. Это же удовольствие, а вовсе не тягость. Почему я раньше-то этого не понял? Великий Боже! Почему ты не вразумил меня в нашу встречу с Аяной? почему позволил дурно с ней обращаться. — Ваше Высочество! — тихо позвала попаданка. Я понял, что все еще сжимаю ее ладошку. Не слишком, но все же достаточно крепко. Я посмотрел на наши сомкнутые руки, поцеловал ее пальцы и отпустил. Как кусок от себя оторвал, вот ей-богу. А я быстро крутанулась и отправилась к лому. А мне больше ничего не оставалось, как снова наблюдать за ними со стороны и помогать искать голубоватые шарики. Впрочем, попаданка била в самую точку. Надо срочно выяснить, что за оружие придумали в Америке в очередной уже раз, как от него защищаться и что противопоставить. А еще разобраться, способны ли наши враги создать больших гибридов птиц и драконов. «Ваше Высочество!» Граф Татарский бежал ко мне из императорского дворца. Я понял, что он хочет сказать еще до того, как адъютант приблизился окончательно. Отец зовет. Да, ваше высочество, его императорское величество все изучили вместе с Владимиром и губернаторами провинции, а также лучшими учеными государства. Ну, кроме Петра Павловича, конечно. Уже раз он пока тут сильно занят, и ждут вас. А также донесения Ломоносова. Последние, видимо, еще будут не скоро. Однако же пойду. Пообщаюсь с отцом и Владимиром». Я бросил последний взгляд на Аяну. Она что-то оживленно обсуждала с Петром Павловичем. Даже, кажется, спорила и что-то доказывала. Лом слушал, качал головой, тыкал в записи. Я понял, что Аяне совершенно не до меня и отправился туда, куда звал меня долг.